Вторая. Вечер понедельника. А ты кто такая? проговорил голос. Лусея была ошарашена такой переменой. Изменились не только голос и взгляд, но и вся внешность. Шварц теперь казался выше и сильнее и стал занимать больше пространства. Сдаётся мне, что ты держишь меня за собака. Сердце у неё, помимо воли, забилось сильнее. Сидящий напротив человек во мне всяких сомнений был способен на насилие. Пришлось приврать, чтобы выманить тебя из леса, отозвалась она. Это как? Ну, ты же знаешь вся эту историю с индивидуальностью, с натурой. Она действовала очень осторожно. Мыскулы Шварца напряглись под комбинезоном. Он наклонился вперёд и злобно уставился на неё. Лусея молилась, чтобы Пенн не прервал беседу раньше времени. Шварц насмешливо улыбнулся. Ты принимаешь меня за психа, разве не так? Да нет я. Моему клиенту нужен психиатр. Не унимался сидящий рядом со Шварцем адвокат. А ты закрой пасть, сказал псевдо-Рикардо. Ты ничего не знаешь, а потому заткнись. Так ты принимаешь меня за психа? Повторил он, обращаясь к Лусии. Она посмотрела ему прямо в глаза. Здесь вопросы задаю я. Зрачки Шварца почернели. Теперь она физически чувствовала этот взгляд. В допросное стало нечем дышать. Потом всё так же неожиданно он улыбнулся и расслабился, откинувшись на спинку стула. Он меня впустил, подумала Лусия. Ты убил сержанта Марейра? того парня на кресте. Ну да, я его убил. Какой лил дождь. Прямо настоящий водяной понедельник. И я его убил. И да, и нет. Он говорил вялым, безразличным тоном, и Осея еле удержалась от того, чтобы не двинуть его как следует локтем и не расшевелить. Тогда или нет. А вот это уже посложнее, ответил псевдо-Рикардо. Объясни. Не уверен, что мне хочется объяснять. Не объяснив ты отсюда не выйдешь. В его чёрных зрачках загорелась ярость, и лицо сразу стало внушительнее. Я с твоим коллегой даже не был знаком, и до сегодняшнего дня его в глаза не видел. Сделать всё это мне приказал кто-то другой. Ещё один, подумала она и вздохнула. Другой, ещё одна из твоих личностей. «Да нет, совсем другой. Извне. Не из тех, что сидят у меня внутри. Приказ отдал кто-то извне». Лусия почувствовала, как её затылок покрылся гусиной кожей, и волосы поднялись дыбом. Она подалась вперёд. Как это понять? Извне. В допросной стало тихо. Вдруг Рикарде так стремительно наклонился к ней, что адвокат вздрогнул, Анна еле удержалась, чтобы не дать за одни ход и не выскочить в коридор. Теперь их разделяло не более 40 сантиметров. Слишком близко. Пенье уже собрался положить конец допросу, или адвокат, или психиатр, если он приехал. Ей надо было действовать быстрее. Лусия увидела, как неоновый свет отразился в его глазах. Радушки полностью почернели, словно по морской воде разлилась нефть. Лусия запретила сердцу так оглушительно биться в ушах и нырнула в нефтяную черноту, словно прыгнув со скалы в океан. А кто он, тот, кто находится извне? Ответом ей была улыбка, насмешливая и острая, как лезвие ножа. Он её разглядывал. Лусия догадывалась, что он видит, поскольку весь её облик отражался в его огромных зрачках. Тоненькая женщина лет 30. Одета во всё чёрное. Чёрные джинсы, чёрные тенниска, чёрная кожаная куртка. Миловидное лицо, свидетельствующее о смеси разных генов и крови: русских со стороны матери и костейских со стороны отца. Карие глаза с золотистыми искорками. Длинные ресницы и блестящая чёрная шевелюра с чёлкой до бровей, которая как занавес падала на лоб. Но главное, что ему надо было разглядеть, чтобы понять это её тело, скрытое под одеждой. 13 татуировок: черепа, розы, колючая проволока, какие-то фразы, набранные курсивом, римские цифры. Рикардо разглядывал её с неприкрытой жадностью. Он напомнил ей хамелеона, который подкрадывается к насекомому, чтобы выстрелить в него своим длинным языком. Кончиком языка допрашиваемый провёл по своим влажным губам. Так кто он? Тот, кто находится извне Рикардо? Она получила ещё один мрачный взгляд в свою сторону. Адвокат против вопроса не возражал, но в его глазах она уловила беспокойство. Что? Тебе известно его имя? Псевдо Рикардо вдруг громко расхохотался и сразу посерьёзнил. Из-за да кого ты меня принимаешь? И за кого принимаешь себя, цыпочка? Я не доносчик. Он поднял глаза к камере. Разговор окончен. Я требую другого адвоката. И уберите отсюда эту шлюху, пока я её не пришиб.